ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Когда же все желание, радость, скорбь — в мятежном наслаждении разрешаться, потом на отдых опочуют в книге, тогда ты оживёшь еще юнее, чтобы опять страшиться, надеяться, желать. Иоганн Вольфганг Гёте Прометей, 1773 Примечание Перевод Михайлова Конец примечания. Глава 36. Пешая прогулка от восточного берега реки до лошади и дельфина занимает обычно не больше часа. Но у языки адски болит нога, и, несмотря на суровый февральский мороз, под градом катится по его животу и спине под батистовой сорочкой. Поход отнимает у него чуть не два часа. небо затянуто предрассветной тьмой город живет своей жизнью брезгливо морща носа языки плетется по промозглым зловонным прогулкам и с удивлением отмечает что даже в столь ранний час из недр проулков эхом доносятся раскаты хохота все объято отвратительной мглой когда он наступает на брусчатку подошва скользит из-под расшатанных булыжников летят комья грязи И пачкают ему брюки. Каблуки проваливаются в размокшую землю, ему приходится выдергивать их с противным чмоканьем и слякоти. Даже теперь, когда языки уждут куда более важные дела, он беспокоится, как бы не замарать одежду. Он старается не замечать жалких попрошаек, выглядывающих из обшарпанных дверных проемов. Поплотнее запахивая на груди пальто. Он охает и отшатывается от лежащего перед трехэтажной хибарой тела. Это просто смешно, если учесть, где он только что был. И что он только что сделал. Языке идет свесив голову. Он не будет об этом думать, нет. Он будет думать о другом, о том, что ждет его в подвале лавки. Записка, которую он так долго искал, лежит в жилетном кармане, прямо у сердца, мятая, драная, в птичьем помете, Но он таки ее раздобыл. Он похлопывает себя по карману и радостно вспоминает то, о чем только что узнал. Сокровище все это время было у него прямо под носом. И ключ от несгораемого шкафа Брама, он спрятан внутри глобуса, в столовой, откроет ему дорогу к нему. Как же он не заметил, как он не понял. Это же все придумала Хелен, эта коварная ведьма. Она с самого начала играла с ним, дурила ему голову. Но он победил. В конце концов, после 12 лет ожидания он победил. Он сожжёт записку, когда закончит дело. А Дора с мстительной радостью думает о языке, выходя из хедж на Сент-Мартин-стрит. Никогда ни о чем не узнает. Он отправит ее в или с ней будет покончено, Больше она его не потревожит. Лошадь и дельфин — неприглядного вида таверна с фасадом из грязных кирпичей и низким козырьком над входом. Изнутри несется громкий пьяный гогот, а тусклый свет из решетчатых окон освещает бледно-жёлтым сиянием неровно выложенную булыжную мостовую. На углу — группка уличных девок, Устало предлагающих ему поразвлечься, и на мгновение языкия подумывает воспользоваться приглашением и даже нащупывает в кармане завалявшуюся монетку. «Нет, — решает он, — для подобных утех у него еще будет время и немало». Зайдя в таверну, он оказывается в просторном шумном зале с высоким грязно-оранжевым потолком, крест-накрест пересеченным деревянными балками. Витающий в зале табачный дым сразу же раздражает глотку. Языке закашливается и сует палец за ворот, чтобы ткань не так сильно давила на шею. Он нервно облизывает губы и украдкой осматривается. Вон он. Иезекия, хромая, подходит к столику, задвинутому вальков слева от входа. Сидеющий мужчина в приличном, но поношенном черном сюртуке, с удивлением подняв брови, встаёт со скамейки и протягивает руку, которую Иезекия пожимает. «Блэйк», — приветствует он языкию, когда тот усаживается на скамейку напротив. Сидеть здесь неудобно. Живот вдавливается в край деревянного стола, «Не ожидало увидеть вас здесь в столь ранний час». Пауза. «Что с вашей ногой?» «У меня для вас есть работа», — говорит Эйзекия, пропуская вопрос мимо ушей. Мужчина снова садится и, сощурившись, глядит на него. «Работа для меня? Да что вы!» «Последите-ка за своим тоном, Блейк». «Помните, мужчина переводит взгляд на выпирающий живот Эйзекии?» «Без меня вы бы не так сытно ели». Снова пауза. «У вас кровь на манжете». Языке прячет манжет под рукавом пальто. «И я хочу сказать, что у меня есть истинный трофей. Нечто совершенно изумительное. Ваши покупатели не будут разочарованы». Хм. Мужчина достает из кармана небольшую кожаную книжицу и открывает ее на одной из последних страниц. Из другого кармана он извлекает карандаш и перочинный ножик и начинает медленно, тщательно точить грифель. И что это за трофей? Боюсь, моим клиентам наскучили ваши так называемые греческие горшки. Их все труднее сбывать. Сколько этого добра у вас еще в запасе? 60? Восемьдесят? языки ерзает на скамейке, твердое дерево впивается в ягодицы. Это уж точно из Греции могу гарантировать. С жаром произносит тон, и сидящий за столом мужчина перестает чинить карандаш. Стружки падают с лезвия ножа на стол. И ничего подобного вы никогда не видели. Докажите, языки переводят дыхание, если я вам скажу, что у меня есть огромная ваза в безупречном состоянии, ваза, которая имеет громадную историческую ценность. Могу сказать, что эту песню я уже слышал не раз. Но это истинная правда. Дело в том, что мои авторитетные источники утверждают ваза, До исторического происхождения. Это, конечно, не совсем так, думает он. Так утверждает Дора. А какой с нее спрос? Но сейчас это неважно. Ценность вазы не станет меньше, даже если она окажется не настолько древней. Мужчина аккуратно кладет перочинный нож на стол. Лезвие поблескивает в полумраке. Он закрывает книжицу. Сейчас не самое подходящее время, чтобы играть со мной в игры и языки Блейк. Я ни в какие игры не играю. Языке прикусывает язык. Нужно быть поучтивее, не перегибать палку, говорить с торговцем все равно, что с покупателем в лавке. Надо думать о продаже, надо устроить ему головокружительный спектакль. Ласковее, поласковее, поласковее. Языке подается вперед, пытаясь скрыть гримасу боли, спазмом сковавшую ему ногу. Он вымучивает из себя улыбку. Расскажу вам одну историю. Она связана с событиями 20-летней давности. Представьте себе молодого человека, картографа. Это мечтательный, и впечатлительный юноша. Однажды он встречает гречанку, художницу и историка, и та увлекает его рассказами о греческих мифах, о магии. Он умолкает для вещего эффекта, но разочарованно видит, что собеседник всего лишь хмурится с выражением — Насмешливого нетерпения, тем не менее, языке сдерживается и делает глубокий вдох. Ее назвали Хелен в честь Елены Прекрасной, самой красивой женщины в Древней Греции. чем воплощением она и показалась юноше. Ни до, ни после он не встречал женщине умнее и красивее. Он готов был отдать за нее жизнь, мог бы убить за нее, Так она вскружила ему голову. Этот юноша захотел чем-то себя проявить и стал помогать гречанке, Ее изысканиях. Он даже привлёк к этим изысканиям своего брата, потому что его брат обладал познаниями, о которых юноша понятия не имел. Тут у языки сжимаются кулаки, и они втроем начали выяснять, возможно ли, что артефакт, описанный в древних легендах, существовал на самом деле. Много лет спустя, когда эта женщина, отвергнув сватавшегося к ней бедного юношу, уже вышла замуж за его брата, Они обнаружили место, где мог бы находиться тот артефакт. Начинаются раскопки, и артефакт найден. Однако происходит несчастье. Вместе раскопок происходит обвал почвы. Котлован погребён под землёй. Погребёнными в завале оказываются и эта женщина, и брат этого юноши. И что самое трагичное, тот артефакт. На мужчину в чёрном сюртуке эта история не производит никакого впечатления. Надеюсь, вы к чему-то клоните. Скорый рассвета я всю ночь провел на ногах и хотел бы поскорее лечь в постель. Языке поднимает палец. Проходит еще 12 лет. И все эти годы он терпеливо ждет, пока ему снова представится счастливый случай. И вот он настал. Наконец, он завладевает этим артефактом. Для своего древнего возраста предмет искусства находится в идеальном состоянии. И клянусь Богом, он прекрасен. Её стенки покрывает тончайшая греческая резьба с мельчайшими, изумительно проработанными деталями. Это поразительное произведение древнего искусства пролежало в земле несколько тысяч лет. И вновь явилось миру. Это живая память истории. Щека мужчины дергается. Можете себе представить? Языки намеренно понижает голос, стараясь слегка подразнить торговца. Древняя ваза. Подумайте о ее исторической ценности. Подумайте, как сбегутся покупатели, желающие ее приобрести. Подумайте о связанной с ней трагедии и о том, что почувствуют ваши покупатели, узнав, как ради этой вазы гибли люди. Начнётся битва ставок, яростная битва ставок, какую рынок не знал никогда. Ничего подобного не видели, даже на Кристис. Разве это не потрясающе? И словно в подтверждении его слов Из глубин таверны доносится пронзительный вопль, за которым следует взрыв надсадного хохота и звон разбитого стекла. «Она может стоить тысячи», — шепчет языки. Торговец ничего не говорит. Он сидит почти неподвижно, лишь только медленно вертит в пальцах карандаш, наклоняя его из стороны в сторону. Влево, вправо. Влево, вправо. О! Этот ублюдок играет в свою игру. Ведь он поднаторел в таких вещах. У языки слезятся глаза. Он трёт их, и его вдруг тоже клонят в сон. Тридцать тысяч фунтов. Самое меньшее. Щека вновь нервно дёргается. Самонадеянная уверенность и языки крепнет, и он использует её сполна. 40% процентов выручки. Разумеется, пойдет вам. Мужчина долго смотрит на него. И языке опасается, что переиграл сам себя, что его рассказ производит впечатление слишком невероятного, выходит за все мыслимые рамки правдоподобия. Но потом торговец расплывается в улыбке, демонстрируя золотой зуб. Что ж, мистер Блейк. Он снова раскрывает свою книжицу и заносит карандаш над чистой страницей. Позвольте мне взглянуть на ваш артефакт. Если он именно таков, каким вы его расписали, мы определенно договоримся. Теперь можно и отпраздновать. Это будет правильно. И языки медленно, превозмогая боль, бредёт к дому, мимо Лонг Эйкер, потом вниз по Стренду, и издали замечает магазинчик, который, похоже, уже открыт. Одинокая свеча горит в окне, и языке стучит по стеклу, а его взгляд... Уже остановился на симпатичном кожаном кошельке, свисающем с крючка на стене за прилавком. Его впускают в магазин. Желанный кошелек завернут в оберточную бумагу, и языке теперь только и думает, что о теплой постели, обильном завтраке до да стаканчики джина, чтобы притупить боль в ноге. А потом все его нутро трепещет от предвкушения. Он будет целый день нежиться в мыслях о долгожданных вознаграждениях за свои труды. И тут вдруг продавец называет цену за покупку. Запишите это на мой счет. Языкея Блейк из Эмпориума Блейка. Продавец глядит на него, беспомощно моркая. О нет, сэр, говорит он, боюсь, это невозможно. Языке таращится на него. Что за чушь ты несешь? Это не чушь, сэр. Мы больше не будем предоставлять вам кредит. Во всяком случае, до тех пор, пока ваш счет не будет приведен в порядок. Порядок. Именно так, говорит парень, мы принимаем от вас только наличные. Языке не в состоянии оценить глубину своего унижения. Сейчас еще слишком рано. У него была тяжелая ночь, и он не сомкнул глаз. Да вы же много лет меня обслуживаете. Я постоянный покупатель всех магазинов на этой улице, и никто еще на меня не жаловался. Вы, сэр, приобрели товары на изрядную сумму, но пока ничего не оплатили. «Даже если бы не повысили налоги, что не позволяет нам теперь отпускать товары в кредит, мы все равно попросили бы вас покрыть долги. Вы не оплачивали свой счет вот уже полгода». И выходит из себя. Гнев захлестывает его словно волна, и, не отдавая отчёта в своих действиях, он впечатывает кулак в стеклянный прилавок, который разлетается в дребезге. «Да ты знаешь, кто я такой!» тяжело дышит, он уже не в силах совладать с собой. Я уважаемый торговец, я владелец антикварного магазина. Более того, очень скоро я осуществлю продажу весьма престижного товара. Очень престижного товара. И тогда я полностью расплачусь с вами. Пока же. Пока же, сэр. Следует ответ. Вам придется обождать. У нас много таких кожаных кошельков, и этот я отложу для вас. Это неслыханно. Раньше с ним такого не случалось. Но языки... глядя в решительное лицо продавца, понимает, что этот спор ему не выиграть. Не сегодня. Изобразив, насколько смог, презрение на лице он разворачивается, насколько это ему позволяет проделать увечная нога, и, не оглядываясь, покидает магазин.